Иван Великопольский, студент Духовной Академии, сын Дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко и от того вечерней потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно.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 сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая длинная ночь!» Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил. «Небось, была на двенадцати Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной вечери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 «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запил петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано «И ишет вон, плакося горько». «Воображаю! Тихий-тихий!» тёмный-тёмный темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слёзы крупные, изобильные, потекли у неё по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слёз, а Лукирья, глядя неподвижно на студента, покраснела»